Глава 15. Подумать — это хорошо, по-королевски мудро. До этого мы только и знали, что паниковать, бегать и суетиться. Ситуация, правда, к этому весьма и весьма располагала, но сейчас дело другое. Принцесса, пусть и в облике птицы, но все же нашлась. И даже несколько раз обернулась. И чем больше я присматривалась к птичке-синичке, тем меньше за нее беспокоилась. Печушка, услышав про магическую академию, явно повеселела. Или показалось? Орнитолог из меня, конечно, тот еще, но вот в подростках разбираюсь. Что есть, то есть. Итак, что мы видим? Глазки ясные, но бегают. Патрик, который, по-моему, лучше всех знает Злату, выглядит смущенно, но однозначно не испуганно, что странно. Лично я была бы в панике, если бы у моего друга была реальная перспектива на всю жизнь остаться пусть и очень симпатичной, но птицей. Стефан вздохнул, потом еще раз, как человек, который готов принять необходимое решение, но очень-очень не хочет этого делать. Король уже открыл было рот, как вдруг... «Ваше Величество! Ваше Величество!» В лавку Агаты влетел Паш Лард и тут же закашлялся. Дым от наших совместных колдовских экспериментов висел в домике густой цветистой пеленой. И если мы к нему уже привыкли, то парень долго не мог прийти в себя. — Что еще? — недовольно спросил Стефан, взял Ларда за рукав и потащил бедолагу на воздух. — Вот это да! — с восторгом носипло проговорил мальчишка, успев бросить недовольный взгляд в сторону Патрика с синицей на плече. Я почувствовала, что запуталась окончательно. Интересно, Лард знает, что синичка — это принцесса? Или просто недоволен самим существованием Патрика? — Говори, — приказал король. Старая Агата вышла из лавки и протянула пажу кружку. Тот, благодарно кивнув, принялся пить, не спрашивая, что это. Видимо, авторитет старушки был незыблем не только среди простого населения, но и среди обитателей замка. «Прибыли послы из оленей», — доложил Паш, переведя дух. «Требуют встречи с вами, ваше величество». «Требуют». Лоб короля пересекла глубокая морщина. «Вот, значит, как». «Простите, мой король», — опустил голову Паш, понимая, что оказался дурным вестником. «Ничего». Махнул рукой король. Ты верхом? Да, ваше величество. Отлично. Я возьму коня, а ты отправляйся с госпожой ведьмой. Проконтролируй, чтобы все ее распоряжения были исполнены быстро и в точности. Я посмотрела в синие уставшие глаза. Как же мне хотелось сказать Стефану, что все будет хорошо. Пусть принцесса пока побудет с вами. Негромко проговорил мне король в самое ухо. От звуков его голоса сердце замерло, а потом вновь заколотилось, как сумасшедшее. Хорошо. Во дворец пока не доставляйте никакой еды. Попробуем сохранить ваше открытие в тайне, хотя... Действительно. Вся столица должна быть бурлит. Кому-то досталась горячая каша. Паш подвел коня, огромного черного, как ночь. Миг, и король исчезает под топот копыт. Ну что, ребята, посмотрела я на мальчишек и птичку-синичку. Слишком довольна в свете последних событий. Пора и нам. Пока мы ехали, я составляла наполеоновские планы, поглядывая на свою гвардию. Если бы синицы умели улыбаться, они бы выглядели именно так. Патрик, наверное, мог бы обвести вокруг пальца кого угодно, только не меня. Между этими двумя однозначно была какая-то тайна. И я чувствовала бы себя намного лучше, если бы не догадывалась, какая. Но я догадывалась. И чем дальше, тем крепче становилась моя уверенность в том, что я права. Злато морочит отцу голову. А почему? Потому что не хочет замуж и хочет в академию. А я вот еду в карете и мучусь, поскольку мне смертельно жаль обоих. И отца, и дочь. Но, с другой стороны, кто мне мешает сделать вид, что я ни о чем таком не догадываюсь? Надо составить списки жителей столицы, а потом и всего королевства. Начала я, а Аларт с готовностью принялся записывать указания в красивый блокнот с гербом. Молодец, мальчик. Патрик, напротив, поморщился. Обратить внимание на тех, кому горячая еда нужна в первую очередь. «А вот как вы считаете?» – начал Патрик, прищурившись. «Кого кормить первого? Ребенка или отца? Одному расти, другому работать? Кому нужнее?» «И в кого ты такой умный?» – проворчала я, честно говоря, понятия, не имея, как ответить на этот вопрос. «Кормить надо всех. Но если я буду готовить одна, ничего не получится». Вспомнились солдаты, которые хотели растерзать бедного Матея. Кстати, надо бы его найти и оформить в помощники. И что делать? Ладно, кашу я организую с помощью волшебного горшочек вари. Осталось выяснить, сколько надо котелков. Или пусть приходят со своими? Представила очередь из жаждущих получить кашу, а с воображением у меня все хорошо. Да, не вариант. На крыльце золотого вепря нас встретил оскорбленный, обиженный кекс. «Малыш!» Я попыталась подхватить на руки негодующего мопса, но тут увернулся. «Не простил. Бедняжку забыли в таверне. Прости, друг. Мы все. И Ларт вместе с нами, хотя парень в принципе ни в чем был не виноват, но тут надо понимать масштаб харизмы кекса. Хором принялись извиняться» злато что-то пела, порхая вокруг плоской мордочки. И странное дело, она его уговорила. Пес даже разрешил мне себя погладить. А теперь молодые люди, строго посмотрела я на всех троих, пойдемте варить кашу. Мы и так неприлично затянулись с завтраком. Операция «Горшочек вари» прошла успешно. Запах каши с мясом стоял на весь двор. Я решила отвлечься от сладкой молочной каши И сделать гречневую с курицей. Мопс смешно пританцовывал, словно шаман, заклиная побыстрее остыть свою порцию. Всерьез раздумывая, а не задобрить ли духов, принеся в жертву нерадивую хозяйку. Вот спасибо! рассмеялась я, глядя в шоколадные глаза. А кто тебя тогда кормить будет? Мальчишки уже отправились в приют, героически взвалив на себя огромный котел, потому как бегать с маленькими было бы долго, хлопотно. Да и каша могла остыть. Синичка и кекс помогали, как могли. Мопс кулил и путался под ногами, Злата летала над котлом и чирикала пару раз едва не опалив крылья. Ну не страдай. Я склонилась над миской, подула и погладила бархатную персиковую шерстку красавца. Кекс величественно посмотрел на подношение, делая вид, что еще подумает, уговорили его или нет. Возможно, он снизойдет до этой самой каши ничего особого из себя не представляюще, если еще раз погладит. Я посмеялась, поцеловала малыша и обернулась к синичке. «Если хочешь в академию и не хочешь замуж», проговорила я, делая вид, что разговариваю сама с собой, но так, чтобы птица-синица непременно услышала. «Отстаивая свои права, оставаясь человеком, манипулировать на страхе отца за твою жизнь — не лучший выход». И я, как ни в чем не бывало, принялась пересчитывать запасы оставшейся крупы. «Фьють-фьють! Чирик-чик-чик!» -чик! — встрепенулась птичка, заметавшись по кухне. Если бы не было словами, боюсь, они были бы неприличными, настолько эмоционально принцесса хлопала крыльями, перелетая с одной полки на другую. От возмущения она даже угодила в мешок с мукой. Пришлось спасать. «Вот только не надо!» — проворчала я, пытаясь тряпкой разогнать облако мучной пыли. — Злата, меня ты не проведешь, ясно? Я не папа, и давно догадалась, способность оборачиваться вернулась к тебе еще у Агаты, если вообще пропадала. Я вздохнула, вытирая полки и раздумывая над тем, как бы в обид повторить подвиг с заклинанием горшочек вари. Кроме котла, есть еще огромное размером с ведро кастрюля. Надеюсь, хватит. Это правда. Я не обманывала. Сначала. Я в самом деле потеряла контроль над оборотом. Раздался у меня за спиной тихий, до более знакомый голос. Златка. Я обернулась, и мы обнялись. Девочка моя испугалась. Очень. Был сильный ветер. Меня подхватило и унесло в темноту. Закружило в метели. Думала, пропаду. Замерзну, никто не найдет. «Тихо, тихо!» Я прижала бедняжку к себе, гладя по огненно-рыжим кудряшкам. «Все позади. Неужели ты думаешь, мы бы тебя не нашли?» «Глупенькая, нашли бы. Все королевство бы перевернули». «Я услышала, как вы меня зовете. Отец. Патрик». Мы очень хотели помочь. Я усадила принцессу на стул и положила каши. Пусть поест горячего, вон дрожит вся. А потом?» Осторожно спросила, усаживаясь рядом. «У Агаты». «Там я увидела артефакты. Заклинание. Оно работает. И зелье, и порошок. С помощью порошка оборот происходит немного по-другому. Я все это увидела, попробовала и... И тебе захотелось в академию». Очень. Я мечтала об этом всю жизнь. Мне бы только туда попасть, доказать, что я могу учиться. Буду стараться, и если меня возьмут... Отца я уговорю. Ну, это-то понятно. Но обернуться ты можешь? Никаких проблем? Наверное. Все равно я боюсь, что... Что вдруг опять не смогу? И отец он... «Ты так зла на него?» Злата опустила голову. «Нет, не зла. Я понимаю, он заботится обо мне, переживает. Я ему не безразлична, но все равно». «Так, интересно, девки пляшут». «Что все равно?» «Договаривай». «Все равно он меня отдаст замуж и не отпустит учиться». Я вспомнила все, что видела. Конечно, я не так давно в королевстве, но безразличным по отношению к дочери короля назвать трудно. С другой стороны, девчонка права. Стефан воспринимает факт предстоящего замужества как долг перед королевством, неизбежный поворот судьбы. И, похоже, не совсем осознает, насколько остро ранит дочь. Злата, пойми, твой отец, да знаю я, дернула плечом принцесса. Знаю, что вы мне сейчас скажете. Папа меня любит. Но мама же ушла, значит, невозможно меня любить сильно. Отец, он... Он тоже отвернется, если не будет так, как он хочет. Нет, это уже слишком. Я вскочила и заметалась по кухне. Была бы моя воля, превратилась бы в сороку и разнесла бы тут все к чертям. Ты запутала меня еще больше. «Это что же получается?» – думала я про себя. «Раз мать ушла, надо любящему ни в чем не повинному отцу все нервы вымотать. К сожалению, подобная практика более чем свойственна подросткам обоих миров». «Папа, он хороший, но иногда такой... король...» – вздохнула Злата. «Ну, а ты иногда такая принцесса...» Ответила я, и мы рассмеялись. Он не принял мою магию. Глупости. Принял. Он просто перепугался, когда ты пропала. Его гнев был направлен не на тебя и не на магию рода, а на собственный страх. И еще кое-что. Но только между нами, обещаешь? Девчонка кивнула. Короля обидела то, что родная дочь ему не доверилась. «Еще чего?» — фыркнула принцесса. «Да. Миры меняются, подростки нет». «Ладно, давай обед готовить. У нас по плану пир на весь мир. Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Похоже, Всевышний во всех существующих мирах обладает похожим чувством юмора, потому как стоило мне это произнести». Во дворе раздался крик. Послышалась возня, и кекс, отскочив от миски, судорожно залаял. «Оборачивайся в птицу», — приказала я принцессе. «Помощь из замка на тебе». Вытирая руки о передник, я вышла во двор узнать, что случилось.